Следующее утро, когда Тация прибыл в школу, то сразу же вытащил из класса Эрику, Лео и Микихика. Хотя он увидел, что Мизуки смотрит на них обеспокоенными глазами, он не дал ей возможности их спасти. Шли они на крышу. Утро самое холодное время дня, а крыша была еще открытой ветру, поэтому там никого не было, и сам Тация не хотел там оставаться надолго. Вы хотите мне что-то сказать? Трое собравшихся на крыше молчали ненамеренно. Однако, видя, что их друг специально позвал их сюда и избавил от никто не мог судить Тацу за поспешность, даже если его тон и был немного тревожным. Трое приглянулись, и на их лицах отразилось смирение. Когда их выражения ясно показали, что они сдались, они молча и очень быстро решили, кто будет переговорщиком. «Тация... Эм, на самом деле...» С трепетом или, наверное, как-то обреченно заговорил Микихика. «Вы хотите сказать, что позволили паразиту уйти?» Хотя Тация поторопился, потому что хотел покончить совсем быстро, он невольно вздохнул, когда увидел, как Микки Хика поднял голову от потрясения, будто услышал нечто невозможное. «Я не расстроюсь, если это все. Хотя схватить снова будет немного трудно. Но ничего не поделаешь, если паразиты уже сбежали». Хотя он не скрывал свое разочарование, положение было не полностью неотвратимым. Как только Тация выразил свою позицию и собирался вернуться в теплый класс... «Нет, это не то, Тация!» Микки Хико отчаянно за него ухватился. «Ага, не то чтобы они сбежали. Ну, технически они сбежали!» По этим взаимоисключающим словам было понятно, что до важной части друзья еще не добрались, так что Тация перевел взгляд на Лео. «Паразитов забрали! Они были настолько сильны!» Ответил Тация немного взволнованнее, чем ожидалось, но слова его были ожидаемыми. Они были в одном классе почти год, Татсо считал, что они трое по силе равны боевым волшебникам передовой линии или даже членам отдельного магически оборудованного батальона. Конечно, они не могли победить Казаму или Янаги, без Трайдента даже тацу не смог бы победить. Но против рядовых они выстоять могли. Жаль, конечно, что мы проиграли, но по силе они были не такими уж способными. У них было особое снаряжение. Я впервые натолкнулся на кого-то в плаще, который мог при контакте ударить врага током. У них также были прачные доспехи, при ударе об которые разбрасывалась какая-то пыль. Если бы только у меня было оружие подлинней. Неудивительно. Такое оборудование было и впрямь уникальным, но с другой стороны так стало легче распознать врага. В конце концов они даже сели на черный воздушный корабль и сбежали. Как это разочаровывает. Мы должны сказать спасибо, что не случилось ничего более серьезного. Услышав слова Тацы, Эрика невольно на него вопросительно посмотрела. Тацеку, не говоря мне, что уже знаешь, кто они. Типа того. Я никогда прежде не входил с ними в контакт, но у меня есть пара догадок. Так это они? Учитывая характер ответа, не было бы странно как говорить что-то, так и не говорить, в том и другом было свое достоинство. Разведывательный департамент JSDF, третья дивизия контрразведки. С таким интересным оборудованием, а даже Стелл с кораблем для транспортировки, это должна быть третья дивизия. Довольно прямо ответил Таце. Не было никаких признаков того, что он что-то скрывает. Похоже, не только Эрика, но и Лео с Микихика оказались втянутыми в его дела. Таца, ты это знаешь, потому что член отдельного магически оборудованного батальона? А? Тем не менее, Эрика. Я не помню, чтобы говорил название своего отряда. Эрика кивнула. Понятно. Ты услышал от Миюки. Тогда, после увиденного, я не могла не спросить. По-видимому, Эрика имела в виду мобильный костюм. Но хоть Эрика и раскрыла личность Тации, она все же не связала Тацию с выжженным Хэллоуином. Поскольку мы были втянуты в полномасштабный бой с силами вторжения, нельзя было избежать четко различимой цепи командования. Но все же надеюсь, ты будешь держать это в тайне. Конечно, не хочу быть арестованы за шпионаж. Нарушение национального закона о тайне – синоним шпионажа. Во второй половине прошлого века большинство граждан возражало, что это вторжение в частную жизнь, так что с того времени Япония стала нормальной страной. «Эй, поскольку ты знаешь, кто наши противники, может, ты еще и знаешь, куда они унесли паразитов?» С надеждой спросила Эрика, и он настроение быстро подскочило. «К сожалению, не зная их цели, даже я не могу быть уверенным». Та отцу искренне покачал головой. «Такова реальность». Это верно. Наши противники – правительственная организация, так что у них должна быть масса укрытий. Потому что у них есть бюджет, хотя и неисчерпаемый». Они, наверное, как хитрый заяц, у которого три разных нары. Как и сказал Микки Хика, на этот раз их противником выступает правительственная организация. По боевым активам они на кардинально нам уровне, нежели силу вторжения. Тацу и остальные всегда пользовались преимуществом домашнего поля, но на этот раз все было иначе. Не нужно слишком волноваться. Это не закончилось бы, даже если бы вы позаботились о незваных гостях. К тому же нам известно, что паразитам нужна Пикси. «Просто в следующий раз нужно расставить сети, которые нельзя украсть». Зло улыбнулся Татса, утешив троих. Но несмотря на добрые слова, Эрика, Лео и Микихико испуганно отстранились от такого выражения, но Татсу, похоже, это не заботило. Закончим на этом. Поспешим назад в класс, пока тут не замерзли. Хотя никто из присутствующих не считал холод таким уж серьезным, но в конце концов холод есть холод. Никто не возразил, они молча последовали за Татсуей. По совпадению, как раз в то время, как Татсу и группа Эрики говорили на крыше, полковник Вирджиния отвечала на телефонный звонок. «Я очень сожалею, что так рано вас побеспокоила, госпожа Вирджиния». «Снова вы». На экране появилось лицо, которое она видела вчера, 15-летняя молодая леди, которая заявила, что является представителем Ютсубы Короба Аяка. Этим утром она по-прежнему была в одежде с шелкой с кружевом. «Школ...» «Нет, извините». Вот только когда выполняла свои обязанности, полковник Борнс была высоконравственной. Вот почему она почти отругала молодую девушку, которая явно была в том возрасте, в котором сейчас должна быть в школе, но явно утром занимается нешкольными делами. «Спасибо за заботу!» Прекрасно понимая, о чем Вирджиния думает, яко идеально вежливо улыбнулась. «Тем не менее, госпожа Вирджиния, вам не нужно волноваться. Я уже давно получила необходимые оценки для выпуска». Поскольку Вирджиния не была известна о японской системе среднего образования, она не могла сказать, врет ли Аяка. «Нет, это я сказала что-то бессмысленное. У вас есть новости?» Полковник лишь соблюдал формальности, задавая вопрос. Она, честно, не ожидала в первый же день получить какую-либо достойную информацию. «Да, есть. На самом деле, прошлой ночью третья дивизия контрразведки и разведывательного департамента JSDF захватила паразитов. Мы подтвердили, что один из них — бывший волшебник военных Юсен -Эй. «Глава сказала, что я должна проинформировать об этом вас, госпожа Вирджиния, что я и сделала». Информировать через телефон было немного проблемно. Тем не менее, Бернс не планировала тратить время на возражения, поскольку предоставленная информация намного перевешивала безопасность. «Паразиты снова задвигались?» «Члены семьи доложили, что паразиты, потерявшие свои сосуды, нашли новых хозяев. Вот и люди, которых, возможно, захватили», сказала Аяка и передала зашифрованные документы в терминал полковника Бернс, Просмотрев заголовки документов, которые автоматически расшифровались, полковник убедил, что один из них содержит личную информацию с фотографией. «Там три захваченных паразита. Среди них пока мы лишь одного идентифицировали. Если желаете, я могу также сообщить вам, где их держат». Простого просмотра заголовков было недостаточно, чтобы выяснить, почему тот отставной волшебник был так важен, но оставить его в покое тоже не было вариантом для полковника Барнс. Прошу вас, госпожа Короба. Хорошо. Молодая девушка на экране поклонилась и передала информацию. Не теряя приличия, полковник Барнс поблагодарила её, прежде чем положить трубку, и тотчас же проверила содержимое документов. Выражение у полковника Барнс помрачнело. Она повернулась к специально подготовленной для неё зашифрованной линии и быстро передала сообщение. Сообщение с приказами подготовиться к мобилизации этой ночью. И его получателем была майор Анжелина Сириус.